Когда я через месяц после этого увидел Аннинского, еще сохранившиеся на его лице синяки красноречиво свидетельствовали о том, что кулаки полицейских работали не хуже казацких нагаек. Один из казаков, хлеща нагайкой направо и налево, пробивал грудью лошади дорогу к середине площади через толпу студентов. Он на наотмашь ударил меня нагайкой по лицу. Если бы удар пришелся немного выше по виску, Мне не пришлось бы теперь писать этих строк, но, по счастью, удар пришелся ниже и только на всю жизнь повредил левый глаз. Полная победа в несколько минут оказалась в руках казаков и полиции. Мы были разгромлены, избиты, оттеснены к ступеням Казанского собора, куда и ввалились всей толпой, поддерживая раненых. Их мы сложили на мраморные скамьи около гробницы Кутузова». Собор наполнился стонами раненых, плачем девушек, возгласами толпы. Какой-то высокий студент, вскочив на мраморную скамью, обратился к нам с речью, но его никто не слушал, кроме, вероятно, филеров и шпиков в студенческой форме. Много было их тогда рассеяно в толпе. В соборе заканчивалось воскресное богослужение, прерванное нашим появлением шумом и криками. Из алтаря появился командированный священником дьякон, чтобы держать нам увещевательную речь. «Звери вы или люди? вырывайтесь, безбожники, во храм, где идет божественное служение. Фуражик не снимаете, бесчинствуете. Устыдитесь!» «Отец дьякон, не мы бесчинствуем, а полиция. Взгляните на окровавленных и раненых. Нас загнали в собор, мы недобрую волею сюда вошли» раздались и другие возгласы, менее сдержанные и малолесные для отца дьякона. Он поспешил скрыться в алтарь, предоставив все дальнейшее небесной воле и земному начальству. Земное начальство вскоре появилось в соборе в образе бородатого полицейского полковника, пристава Казанской части. Собор к тому времени до отказа наполнился студентами искавшими спасения от продолжавшегося на площади избиения и начавшихся арестов. Встреченный вполне враждебно и выслушавший немало комплиментов по своему адресу и адресу полиции, бравый пристав ничуть не смутился и обратился к нам с речью такого содержания. Западные врата собора широко открыты для тех, кто пожелает спокойно уйти домой, доказывая этим, что их присутствие на площади было случайным и что они... «Граждане вполне благонамеренные. Оставшиеся будут рассматриваться как бунтовщики, и с ними будет поступлено по всей строгости закона. Он дает нам полчаса времени на размышления и на исход из храма, после чего оставшихся арестуют, Надеюсь, что таковых не будет, и пусть они пеняют сами на себя». Сказав эту вразумительную речь, пристав ушел, посмотрев на часы и заявив, что ровно в час дня он снова явится в собор, чтобы посмотреть – исполнено ли его предложение. Не для того мы шли на демонстрацию, чтобы доказать свою гражданскую благонамеренность. Но надо сказать правду, что после речи пристава толпа в соборе стала редеть и редеть. Многие то небольшими группами, то поодиночке, конфузливо таясь, стали пробираться к западным вратам. Легко раненых мы сами уговаривали уйти, более тяжело избитых товарищей уводили под руки, Наиболее тяжело раненые были подобраны полицией на площади. Когда через истекшие полчаса пристав снова явился в собор, в нем оставалось только человек 500-600 студентов и сотня курсисток. Пристав развел руками, сказал «Вы сами этого хотите» и предложил нам выходить через западные врата на Казанскую улицу, где нас уже ожидал сильный наряд полиции, окруживший нас и во главе с приставом направивший наши стопы в полицейскую казанскую часть, что неподалеку от Мариинского театра. Нас ввели во двор этого участка, заперли за нами ворота и предоставили с часа дня и до позднего вечера проводить время по собственному нашему усмотрению. В середине дня нам дали хлеба, который мы по-братски между собой поделили. Тогда считать мы стали раны, товарищи считать. Среди толпы студентов и курсисток выделялось только несколько штатских, а среди них почтенные марксистские Диоскуры П.Б. Струвы и М.И. Туган-Барановский. Других студентов, арестованных на площади Казанского собора, развозили уже по разным тюрьмам Петербурга. Как мы потом узнали, в этот день арестовано было около полутора тысяч студентов».